Илья начинает штурм. Тосю предупреждают. Тося кулинарила в лесу под кое-как утеплённым на зиму кухонным навесом. По привычке человека, работающего в одиночестве, она напевала тоненьким голоском, совсем не вдумываясь в слова песни. Миж высоких хребов затерялось небогатое наше село. Она давно уже освоилась на новом месте, привыкла к тому, что все, кроме Филе, хвалят её обеды, и даже как бы устала немного от кулинарных своих успехов. Двигалась Тося споро и неторопливо, в ней появлялось что-то сродни мастерущему к Санксанучу, и вместе с тем Тося всё ещё оставалась несерьёзной девчонкой-малолеткой. И в работе её нет-нет, да и проскальзывало кое-что от девчоночьей игры в кулинарию, будто обед она готовила не для здоровенных, проголодавшихся на тяжёлой работе лесорубов, а для кукол или котят. Из леса вышел Илья, положил на пенёк свою чудо-пилу и по узкой тропке, протоптанной в глубоком снегу, не спеша направился к кухне. Тося повернулась к нему спиной, на всякий случай перевесила поближе к себе самый тяжёлый черпак и запела громче прежнего. Горе, горькое посыту шлялося и на нас незначай набрело. Чтобы Тося не думала, что он так уж рвётся к ней замаливать вчерашние свои грехи. Илья остановился у костра, не спеша прикурил от перламутровой, подёрнутой пеплом головешки. поглазел на стеклянное зимнее солнце и лишь потом подошёл к тосиной избушке. Плесника, газировки из ручья попросил он необычайным своим чуть-чуть небрежным голосом, каким всегда разговаривал с девчатами. Тося покосилась на ведро, подёрнутое льдом. Против воли она пожалела вздорного человека и недовольная собой буркнула, глядя Илье в плечо: "У меня отварная есть, не употребляю". С сожалением сказал Илья. Не упуская из виду спасительного черпака, Тося сняла с гвоздя кружку, ополоснула её кипятком и стала вытирать самым чистым на кухне полотенцем, чтоб Илья видел отличные их отношения. Это одно, а сейчас она находится на работе и по долгу службы обязана прежде всего заботиться о гигиене. Илья с интересом наблюдал, как Тося готовит для него посудину, а Тося Испугалась вдруг, что он может, наверное, истолковать её старания и пояснила, чтобы микробы не заглотил. Илья презрительно махнул рукой. Такой мелочи я не боюсь. Тося прикинула, нет ли здесь скрытого намёка на её неудачный рост, и попробуй разберись, когда имеешь дело с таким человеком, как Илья. В дном кружки она проломила ледок в ведре, зачерпнула густой студёной воды. Держа кружку на весу, Илья спросил с неумелой заботой: "Но ну как, не тяжело тебе у нас?" И на полшага придвинулся к Тосе. Заподозрив неладное, Тося схватилась за черпак и сразу же почувствовала себя в безопасности, как испытанный рубака-каковалирист, дотянувшийся до своей боевой шашки. Илья заметил Тосину мобилизацию и пошёл на пролом: "А здорово мы тебя вчера разыграли. Как разыграли?" Опешила Тося и черпак в её руке сам собой опустился. Ну да, а ты думала, я всерьёз приглашал тебя таким макарам? Илья по вчерашнему согнул палец крючком. Тося растерянно заморгала, снова всё рушилось, и ничего нельзя было понять. И что он за человек? Она с невольным страхом посмотрела на Илью, не вынесло взгляда его правдивых и безмятежных глаз и первой отвернулась, решительно не зная, как же теперь быть. Ей и поверить или хотелось, и полной веры всё-таки не было, а с другой стороны, зачем ему обманывать и притворяться или замазать хочет вчерашнюю свою грубость? И опять же, зачем ему замазывать, если она для него пустое место? Вот человек сам запутался и других путает. Тяжёлой черпак, оттягивая руку, мешался среди оточица. Тося повесила на гвоздь бесполезное оружие и мельком увидела, что работяга Мороз снова начал плести в ведре паутину. "Зачем же ты?" она согнула палец крючком, напоминая вчерашнее. "А у нас такой порядок", сказал Илья самым честным своим голосом. "Всех новеньких испытываем, кто чего стоит, понимаешь? Вчера вот твоя очередь подошла. Припозднились мы с тобой, ты уж извини нас". Она должна ещё и прощать? Ну, и сколько же я стою? проснувшимся вдруг любопытством спросила Тося. Подороже других будешь, заверил Ильяк и хотел было клятву наложить, правую руку к сердцу, но кружка с водой помешала ему. Из девчат мало кто испытание выдерживает, а ты вот выдержала. Тося против воли пощёлкнунно улыбнулась, но тут же посерьёзнела. погрозила Илье всё ещё согнутым пальцем и не владу со смыслом слов сказала подогревшим голосом Так я тебе и поверила. Дело хозяйское, тоном непонятого и незаслуженно обиженного человека проговорил Илья и поднёс кружку к рту. Ты ещё скажешь, и фильки обеды мои нравятся? Ещё как нравятся. На 2 кг потолстел. А что ж он болтает? Бывает и хуже щи да редко. Илья одобрительно усмехнулся. "Запомнила? Я критику всегда запоминаю, даже глупую", с достоинством сказала Тося. "Так все сознательные люди делают", припомнил Илья. "Слышь, тось, а ты всё старое из головы. Фу!" Он широко махнул свободной рукой, показывая Тосе, как должна она выбросить из головы все прежние свои обиды. "Раз ты такая боевая, значит, теперь у нас всё по-новому пойдёт". Если кто тебя обидит, ты только шепни мне, я ему сразу мозги вправлю. Договорились? Тося призадумалась. Не пожаловаться ли ей сейчас же на Филю, но природная её нелюбовь к ябедничеству таким грузом повисла на языке, что не давала ей слова сказать. Она и не заметила, как машинально кивнула головой в ответ на последний вопрос Ильи. Тот облегчённо вздохнул и, не давая Тосе опомниться, крепко стиснул острый её локоток, закрепляя первую свою победу. Потом Илья мужественно осушил до дна кружку студёной воды, перевёл дух и захрустел на закуску льдинкой. Тося стояла бессильно, уронив руки, ей самой казалось, что её здесь нету. Хороша газировка. похвалил Илья, напоследок дружески подмигнул оглушённый Тосе, прося не забывать их уговора, и зашагал на делянку с видом человека, выполнившего свой долг и довольного собой и своей жизнью. Тося смотрела ему в спину, пока лес не поглотил его. Только тогда она очнулась и первым делом, по женской своей природе, кинулась к ведру. разогнала морозную паутинку, глянула в воду, как в зеркало, и убрала под шапку ушанку выбившуюся прядь волос. И тут к навесу подошла вездесущая Катька. "Ты не очень-то", предупредила она прихорошивающуюся подружку. "На твоём месте я и Лёху за 7 верст обходила бы". "А что?" забеспокоилась Тося. В глаза заскочит, не вытащишь Санфиско он крутит, почём зря и вообще порхает. Чего-чего? Не поняла малолетка Тося и заинтересованно придвинулась к старшей подруге. Бабник, вот чего? Бабник? удивилась Тося. Ой, а так вроде незаметно. Заметно станет, когда уже поздно будет. В кино ещё не приглашал? Тося замотала головой. Но так жди. Тактику нева извесна. Дура будешь, если поддашься. Сама ты дура, выпалила Тося, злясь на Катю за непрошенное её вмешательство. У неё ещё ныл локоть, сдавлинный железными пальцами Ильи, а приходилось снова всё переоценивать. Вот чехарда, ходят тут всякие. Ты слушай, что тебе старшие говорят, рассердилась Катя. Илья уговорил Сашку и ещё двух парней помочь Тосе, и к обеду они заявились на кухню с большущими охапками сухих смолистых дров. Девчата за столом осуждающе зашушукались. В посёлке не принято было помогать поварам, даже таким мастероущим, как Тося. Парни подошли к печке и по сигналу Ильи свалили дрова, закрыв ими Тосю до самого подбородка. Столько много По-детски восторженно протянула Тося: "Вот, спасибо, ребятки!" Постики, небрежно сказал Илья. Тося припомнила вдруг, как кусинью, когда она только что приехала в посёлок и всего тут боялась, Илья первый оценил по достоинству её кулинарию, а потом уже и другие лесорубы спохватились и стали её нахваливать. Старая, поразвеенная временем признательность снова ужжом ползла в Тосино сердце. Скорая на расправу, Тося плеснула Кате жидких щей. Пусть не наговаривает на достойного человека. А Сашку и других добровольных помощников она не обидела. Последним к ней подошёл Илья. Тося долго и старательно мешала черпаком в котле, боясь взглянуть на Илью, чтобы снова в нём не разочароваться. Илья терпеливо, покорно стоял возле печки с пустой миской в руке. За столом засмеялись девчата. Тося рывком вскинула голову, с опасливым любопытством заглянула в весёлые ясные глаза Ильи. "Между прочим, кино сегодня в клубе", вкратчиво сказал он. Тося бухнула черпак в его миску и вся, подобравшись, готовая оцарамить Илью со всей его испытанной тактикой бабника, настороженно спросила: "Ну и что?" Илья внимательно посмотрел на Тосю, так крепко вцепившуюся в рукоятку черпака, что даже Ногти у неё побелели. Он и сам не мог бы толком объяснить, откуда пришло к нему смутное ощущение опасности, угрожающей ему сейчас. Было такое чувство, будто по хлипкой жёрдочке он пробирается через поток, гушующий глубоко внизу. Один неверный шаг, и поминай, как звалик. Илья раздумал вдруг приглашать Тосю в кино. Да ничего, говорят, цветная картина будет. Уклончиво ответил он и отошёл от котла. Тося хлопотала на кухне, украдкой наблюдая за непонятным Ильёй. Лесорубы привычно потеснились за столом, и он сел. Вид у него был, как у всякого обедующего человека, был мирный и вполне благонадёжный. Илья придвинул к себе плетёнку с хлебом, но горбушки уже не отыскал. расхватали, пока он дрова для меня колол. Пока яно подумала Тося и прислонилась к свежеполеннице. Она как-то разом вдруг устала от всей этой путаницы и неразберихи. А Илья с аппетитом хлебал хвалёные Тосины щи, ничем решительно не выдавая, что он презренный бабник и опасный для Тоси человек. Вот он доверительно склонился к куху к Санксановичу, сказал не тихо, не громко, как раз чтобы Тося услышала. отрядясь таких щей не едал наша Тося всем поварам повар охотно согласился добрый ксанксаныч да ехидно протянул хири зачем-то снял с головы кубанку и помахал перед лицом в его кривлянии тосе почудился какой-то обидный намёк но у неё не было уже ни сил ни желания разбираться во всём этом Совсем сбитая с толку, она жалобно шмыгнула носом, громыхнула черпаком в котле и промямлила: "Добавки кому? Навались?"